Глава седьмая. Тис отводит меня в свободные комнаты, где я, наконец, меняю ночнушку на приличное платье. Бежевое, с длинной драпированной юбкой. Синяя лента выгодно подчеркивает талию. Пока вожусь со шнуровкой на рукавах, неспешно перебирая завязки пальцами, в уме крутятся обрывки разговора с Клэнфарном. Вопросы всплывают один за другим. «Что такое драконья луна?» «Что еще за чужаки в тумане?» Что за настойку должен приготовить мне ТИС, и правда ли она поможет разговорить Эйду? С каждой минутой в душе крепнет решимость отыскать тень и вытрясти из нее правду. Почему она, я так поступили в прошлом? Где спрятано сердце дракона, и если верну его, обрету ли свободу? Потому что оставаться с Кленфарном на условиях «ты очень даже в моем вкусе» я точно не согласна. Если эта настойка, которую упомянул Клэнфарн, поможет, то я готова пить ее днем и ночью, лишь бы сдернуть с шеи камень прошлого. Теперь, когда я узнала правду о себе, она давит на меня булыжником, тянет к земле, заставляя сомневаться в том, кто я есть. Правда ли я не способна предать? Правда ли во мне нет тьмы? Если подумать, я не раз поступала дурно. Однажды, будучи ребенком, я ударила девочку лишь за ее некрасивые слова. «Бывало, я ревновала сестру к маме с папой, а еще собиралась выйти замуж без любви, чтобы защитить себя, и вовсе не думала о чувствах Роберта. Чем это отличается от того, что предлагает мне А Верхушкой дурных дел является то, что на балу я пошла к бабушке, хотя чуяла, что это закончится плохо. Так может, и мой поступок в теле Эйды не столь невероятен? Может, зря я думаю, будто не способна на худшее, — У вас все хорошо, Тиара? спрашивает Тис, когда я выхожу из солнечной комнаты в темный коридор. Хорошо? Бормочу я не в силах удержаться от сарказма. День за днем все лучше и лучше. Прямо уже не знаю, как остановить эту лошадь счастья. О, зачем же вам останавливать счастье? Я очень рад, что все хорошо. Радостно улыбается Тиса. Мне делается неловко, что он так искренне верит любому моему слову. Тис, то, что я сказала. Это был сарказм. Вздыхаю я. Ох. Лицо парня удивленно вытягивается, а улыбка меркнет. Он вновь окидывает меня взглядом, а потом вдруг говорит, «Знаете, вы совсем не такая, как она, поэтому вам не надо переживать». «Ты что, читаешь мысли? Или у меня на лице написано?» Я пытаюсь улыбнуться, но губы не слушаются и получается фальшиво. Слуга наклоняет голову, углядывается в меня серыми глазами из-подотросшей челки но точь-в-точь, точь, как дикий лесной зверь. Теперь, когда я знаю о прошлом фамильяра, то замечаю в его юном лице звериные черты. Уголки глаз выше привычного, ресницы пушистые и длинные. Радужка необычно серая, но не как сталь, а как серая шерсть койота с крошечными рыжими вкраплениями. А еще у парня ненормально длинные руки. Пальцы достают до колена. И как я раньше не замечала... Движения худощавого тела неловкие, будто Тису неудобно в двуногой человеческой форме, а еще он хромает. Интересно, почему? Я не читаю мысли. Я чую. Тис шагает навстречу. Что? Энергию ульгур. Вот здесь. Он тянется, чтобы коснуться моего солнечного сплетения, но останавливает движение, и рука повисает в воздухе. Раздерганная вязь, сомнения, тревога, потеря себя... «Можно стать сильнее, преодолев, или окончательно позабыть свой путь. Я растерянно хмыкаю, но я, конечно, не должен». Спохватывается тис, отступая и мотая головой, будто нашкодивший щенок. «Простите, ради дракона рождённых! Кто я такой, чтобы вас учить?» «Нет-нет, не извиняйся». На этот раз улыбка получается хоть и печальной, но искренней. «Наоборот, я тебе благодарна». Мне стало легче от твоих слов. Если в будущем тебе захочется мне что-то посоветовать или сказать, говори смело. Не уверен, что имею право. Задача фамильяра — не думать, а исполнять приказы. Но еще защищать дом и хозяев. А для этого иногда нужно включить голову, Тис. Он молчит несколько мгновений. Я буквально вижу на его бледном лице напряжение мысли. Потом он очень серьезно кивает. Я запомню, моя тиара. Вот и молодец. Я хлопаю парня по плечу, и он мгновенно заливается краской, будто я его поцеловала. Это выглядит даже мило. Он неловко поправляет черную челку, откашливается в кулак и говорит, смущенно отводя глаза. Прошу, пойдемте за мной. Знаю, что вы еще не завтракали. Я уже накрыл на стол. После займемся настойкой омота, если вы не передумаете. Почему я должна передумать? Спрашиваю, следуя за Тисом. Это опасно? Нет. Тень не может серьезно навредить вне тумана, но... Но лучше бы все шло своим чередом. Тише отвечает слуга: если тень заговорит уже сейчас, будете ли вы готовы к ее словам? Будет ли готов хозяин? Теперь я вижу доверие между вами слабее паутинки. Его порвет и ветерок. Но Клоен упомянул о некой драконьей луне, и если не поторопиться, я потеряю шанс на развод. Тис спотыкается, обернувшись, он смотрит на меня с таким ужасом, будто я плюнула на святыню, «Туман вас упаси! Развод? Ради снежной эльвы! Скажите, что вы пошутили, Тиара! И впредь, умоляю, не произносите столь ужасных слов!» «Почему сразу? Ужасных?» «Я скрещиваю руки! Разве не ужаснее прожить жизнь с тем, кто меня никогда не полюбит?» У Тиса делаются глаза, как блюдца. «О чем вы?» — восклицает он. «Для хозяина нет никого важнее вас! И именно поэтому он запер меня здесь!» «Запер? О нет!» Вы думаете, эти стены и этот замок — тюрьма? Но это крепость, что защищает вас. Гнездо, где вас оберегают. Мир гораздо опаснее Тиара. Каждый захочет обломать вам крылья, запутать во лжи. Кроме Клоенфарна. Я скептически приподнимаю бровь. Конечно. Горячо заверяет Тис, вам кажется, что на шею сгрудили камень. Но на самом деле этих камней тысячи, и лишь один добрался до вас. Мир опасен». «Лучше вам будет никогда не уходить отсюда. Так я всегда смогу заботиться о вас, и вы с хозяином всегда будете счастливы». Тем временем мы заходим в столовую. В воздухе разлит аппетитный запах, от которого рот наполняется слюной, от блюд поднимается пар. Обстановка почти домашняя, солнечные лучи проникают через высокие окна, но я смотрю на все это с грустью. «Нет, Тис. Выдыхаю я, подходя к столу и касаясь пальцами к полированной столешнице. Мне не подходит прятаться от опасностей в кроличьей норе. И уж точно не для меня сидеть здесь до скончания времен. Любовь и зависимость, где я и шагу ступить не могу, не похожа на мечту. Если когда-нибудь мы с Клоэнфарном решим быть вместе, я хочу, чтобы этот выбор был не из заметки нареченной и неизбежности судьбы, а потому что мы оба сделали такой выбор. Но чтобы это стало возможно, сначала надо распутать клубок прошлого. Если эта таинственная настойка поможет, то не вижу причин ждать. По лицу фамильяра я вижу, что он хочет возразить, но в итоге только хмуро качает головой, как скажете Тиара. Он отодвигает стул, чтобы я села, потом накладывает на мою тарелку овощей и риса, подливает в стакан ароматного морса. Пока я ем, задаю вопросы Тису, но он отвечает односложно. «Как давно ты знал, что я это перерождение Эйды?» спрашиваю я. «Сразу». У вас общая метка нареченный. Какая была Эйда? Сложная, но я плохо ее помню. Что за чужаки появились в тумане? Не знаю, сработали маяки. Я лишь передал это хозяину. Я заметила, ты хромаешь. Как ты поранился? Меня укусил пес, но это было давно. Что такое драконий луна? Особый день для всех дракона рожденных. Лучше спросите хозяина, он объяснит лучше. Вот и поговорили. Вздыхаю я, отодвигая от себя пустую тарелку и поднимаясь за стола. Вы готовы? спрашивает Тис. Да, киваю я, тогда подождите здесь. Он выходит из столовой и возвращается спустя пару минут. И не один. Следом, тяжело переваливаясь с лапа на лапу, идет черный пес, которого я пару раз видела у ворот. Он будто соткан из тьмы, массивную шею обхватывает тонкий серебряный ошейник, глаза недобро светятся алым. Бран, вспоминаю я кличку пса. «Скале зубы Бран садится возле ноги Тиса, пока слуга отодвигает в сторону висящий на стене гобелен. Я с удивлением обнаруживаю, что за ним пряталась массивная дверь. На деревянном полотне ножом вырезаны руны. Они тянутся по спирали от центра полотна к краям. Тис отпирает замок ключом, а потом делает приглашающий жест. «Пойдемте, Тиара, нам сюда», — говорит он. «Я спускаюсь за Тисом по узкой лестнице. Шаги отражаются от холодных каменных стен глухим эхом». Бран убежал немного вперед, и хотя я его не вижу, но чутким слухом улавливаю тяжелое дыхание пса, слышу, как его когти царапают ступени. Мне немного боязно, но еще любопытно. Подумать только, тайная комната была у меня под носом. Стоит ли заглянуть из-за другие гобелены замка, вдруг и там обнаружится что-нибудь интересное? Вскоре ступени заканчиваются, и я захожу в просторное помещение, напоминающее алхимическую лабораторию «Безумного колдуна», Вдоль стен тянутся полки, заставленные банками и бутылочками с мерцающими жидкостями. На центральном столе расставлены странные магические приборы. Некоторые из них издают едва уловимое позвякивание. В воздухе стоит такой густой запах трав, что я морщу нос, а потом несколько раз чихаю, закрывшись ладонями. Под потолком ярче разгораются желтые лампы. Вскинув взгляд, я понимаю, что магические световые кристаллы встроены в оскаленные головы каменных драконов — Их горящие глаза будто следят за каждым моим шагом. «Надеюсь, они не могут ожить?» Шуткой в голосе спрашиваю я, показывая на оскаленной морды. «Конечно нет», — говорит Тис, расставляя на центральном столе какие-то баночки. «Но если долго смотреть им в глаза, то лишишься воли и начнёшь превращаться в желе. А после магии этого места сама расфасует себя по баночкам. Удобно». Ш «Что? Я ж давлюсь от таких новостей!» Тис поглядывает на меня из-под чёлки, а потом широко улыбается, будто ребенок, стащивший конфету. «Это сарказм», — радостно сообщает он. «Я вроде понял, как он строится. Получилось же, да? Он выглядит настолько гордым с собой, что мне неловко спускать его с небес на землю». «Ну, будем считать, что да», — бормочу, поглядывая в сторону каменных драконов. «Но в следующий раз предупреждай, если соберешься его потренировать. Пожалуйста» кивнув слуга возвращается к своему занятию по поиску нужных ингредиентов среди сотен совершенно одинаковых склянок. Тем временем пес до этого насторожно обнюхивавший комнату останавливается возле углового шкафа накрытого темной тканью. приподняв верхнюю губу он скалит клыки и издает низкий рык. Не сдержав любопытства, я подхожу ближе. Бран враждебно косится на меня красным глазом, но я откуда-то знаю, он меня не укусит. А вот заглянуть под ткань интересно. Ничего ведь не случится, если я случайно уроню ее. Тис не смотрит в мою сторону, увлеченно рассыпая на столе порошки. Закусив губу, я осторожно берусь за ткань и тяну вниз. С тихим шуршанием она послушно соскальзывает на пол, по спине прокатывается озноб. Под тканью оказывается вовсе не шкаф, как я думала раньше, а клетка высотой с человеческий рост». За прутьями из черного металла виднеются кандалы, прицепленные к стене, и они явно предназначены не для зверя, а для человека. Моё воображение подкидывает жуткую картину, будто железные браслеты защелкиваются на моих запястьях. С нарастающим напряжением я оглядываю пол и стены, пытаясь найти следы крови или другие доказательства, что здесь мучили пленника. Но в помещении царит чистота, Здесь нет ни пылинки, будто кто-то отмыл каждый сантиметр, стремясь стереть любые следы прошлого. Надеюсь, эта клетка приготовлена не для меня. Нервно хмыкаю я. Нет. Отзывается Тис. Она для врагов хозяина. Не сильно утешил. Ведь я, похоже, и есть его худший враг. Безрадостно думаю я, а вслух спрашиваю. И сколько врагов в ней уже побывало? Я знаю об одном. Задумчиво сообщает фамильяр. Он, кстати, твой родственник. «Родственник?» «Да». Спокойно кивает Тис. «Могу вас познакомить». «Когда?» «Сейчас». А -а -а. «Подожди». Я хватаюсь за голову, пытаясь составить логическую цепочку. «Дай-ка уточню. Ты можешь прямо сейчас познакомить меня с врагом Фарна, который когда-то был заперт в этой клетке, и который еще и мой родственник?» «Да». «Это же снова сарказм?» «В моем голосе звучит жалобная надежда». «Нет, никакого сарказма. Даже не знаю, что сказать». Растерянно вздыхаю я. «Если это безопасно?» «Конечно, безопасно». Заверяет Тис. «Я сам его дрессировал. Эй, Бран!» Пока я в недоумении хлопаю глазами, пес в развалочку подходит к слуге. Наклонившись, Тис поглаживает зверя, треплет за ухом. Потом берет со стола белый кристалл и прикладывает его к угольно черной шее Брана, Что-то шепчет, а в следующий миг тело пса начинает меняться. Оно расползается темными клубами, лапы вытягиваются, черная кожа светлеет до молочно-белого. И вот на полу уже сидит не пес, а древний старик в лохмотьях. Его седая борода обвивает иссушенное тело. Крупный нос торчит на худом лице, как орлиный клюв. На шее поблескивает серебряный обруч. Старик бешено вращает алыми глазами, а потом впивается ими в меня. По-звериному приподнимает верхнюю губу, показывая гнилые зубы. р, -р, -р, -р, -р. раздается из его оскаленного рта.